Глава вторая. Дека, приём. Моя звено на проходной. Принято, мама, и действуйте. Если тело москвича найдёте, доложите сразу, а то майор этот весь мозг уже вынес. Понял, приступаем. Троица нижегородских ликвидаторов с косами наголо, осторожно, но целеустремлённо вошли на территорию заброшенного арматурного завода. Внутри они рассредоточились разделив помещение на секторы и двинулись вперёд, заглядывая за каждый угол. «Вижу труп!» — раздался в наушниках участников боевого звена голос командира. «На 11 часов мужчина средней комплекции, спина сломана, одет в форму неопознанного образца, вооружён немецкой «Хеклер энд или похожей репликой». Инквизитор склонился над неподвижным телом и тронул чёрное пятно сажи, густо облепивший голову покойника. Он перетёр маслянистый пепел между пальцев бронеперчатки и добавил для остальных. «На мертвеце следы горения суспензии». «Подтверждаю», — доложил другой боец. «У меня тут ещё два таких же жмура, один без башки второй поджаренный. Москвич здесь успел хорошенько повоевать». Соблюдая меры предосторожности и готовясь столкнуться с вражеским сопротивлением, инквизиторы отправились дальше. Остальные группы, зашедшие на территорию завода с других направлений, молчали. Стало быть, ничего интересного пока не нашли. «Дай-ка, это Мамай. На проходной чисто. Поезд гвардия заходит. Принято, Мамай. Сейчас передам». Не прошло и минуты, как следом за передовым отрядом отправились росгвардейцы в стареньких ЗКМ и с модифицированными высокоточными сполохами, заточенными под снайперский бой. Они, в случае обнаружения противника, должны были поддержать огнём звено укутанных вб воинов с безопасной дистанции. «Мужики, зацените, что я нашёл!» — позвал остальных напарников служащий. «Кто-то раму высадил под листую!» «Ва-ва!» добавил другой соратник, рассматривая обломки окна на земле. «Ты целую аллею протоптал в зарослях!» «Это точно столичная потеряшка!» — вынес вердикт командир. он следы подош от нашего костюма. Двигаем туда!» Троица бойцов спрыгнула вниз, и, непрестанно водя стволами кос из стороны в сторону, Короткими перебежками добралась до крупного здания цеха. «Стоять!» — скинул руку Мамай, а потом ей же указал на какой-то неопознанный металлический предмет, валяющийся на земле. «Это что за хрень?» «Похоже на хвостовик снаряда ТРПГ», — присмотрелся один из напарников. «Точно? А вон там и место взрыва», — ткнул второй пальцем в сторону глубокой, выщербленной бетоном полу. дай -ка. Вижу следы применения противотанкового вооружения» тут же принялся докладывать старшей группы. «Рапортуя об изменении уровня угрозы со значительного до высокого!» «Зафиксировал информацию, Мамай!» — раздалось в ответ в наушниках бойцов. «Но задача не меняется. Тело факела нужно отыскать». «Если его с собою мертвые не утащили», — проворчал инквизитор себе под нос. Дальше звено ещё несколько раз натыкалось на характерные дыры в полу, оставшиеся от попаданий гранатомётных выстрелов. И один этот факт заставлял служащих уважительно качать головами, признавая недюжинную сноровку их пропавшего коллеги. Он продержался под таким огнём довольно долго, что под силу далеко не каждому. Конечно, его героизм и сноровка не умоляют общего идиотизма поступка — сунуться сюда в одиночку, не дождавшись подкрепления. Поэтому оставалось лишь уповать на то, что его тело бросили тут, а не утащили в неизвестном направлении. Хотя остатки их с него наверняка содрали. А попадание таких технологий в лапу врагов — это самое дерьмовое. «Видите? Вот тут вы, кажись, и хлопнули!» — указал пальцем на крупную лужицу крови один из бойцов. Остальная пара товарищей подошла ближе и принялась исследовать место предположительного убийства столичного ликвидатора. Измочеленная бетонная колонна явно указывала на то, что тут поработал до неприличия крупный калибр. Двенадцати или даже миллиметровый Бронированному костюму такое становить сто процентов не под силу. А вскоре их догадка подтвердилась, когда нашлась и пулемётная точка вместе с закоптившимся от пламени станком. «Дека! Приём! Отыскали предполагаемое место смерти факела. Тут раскиданы мелкие фрагменты ИКБ и много крови. Огонь вели из пулемёта, внешне похожего на немецкий РМГ. на москвич успел спалить стрелка вместе с боекомплектом». Дальнейший поиск считаю нецелесообразным. Маячок костюма молчит. Предполагаю, что тело уже унесли далеко отсюда. «Тебя понял, Мамай!» — прохрипел ответ в гарнитуре. «Куратор настаивает на продолжение осмотра. Действуйте!» «Есть!» — коротко бросил инквизитор, не позволяя себе в боевой обстановке оспаривать приказы. «Кавандир, зацени!» — напарник Мамая замер у ступени небольшой лестницы спускающейся вниз, не решаясь идти туда в одиночку. «Ё-моё!» — присвистнул старшей группы, глядя на кучу хорошо прожаренных тел. «Да этот факел тут целую иллюминацию строил! Вот же человечище!» Отчитавшись о новой находке и предупредив о возможной потере связи, троица ликвидаторов спустилась в глухой подвал цеха. Они осторожно ступали прямо по обгоревшим трупам, устилавшим сплошняком всю лестницу. По самым скромным прикидкам, их тут было никак не меньше полутора десятков и снова инквизиторы невольно восхитились пропавшим коллегой. Какого же качественного шороха он здесь навёл? «Связь отвалилась», — прошелестел под шлемным динамиком Мамай. «Ничего бы, тут перекрытие метра по три, наверное». «Идём обычным порядком», — распорядился командир. «Бивинты впереди, диагон замыкающим. Дынули». Но не успели бойцы пройти и нескольких метров, как интерфейс их Икбе замигал зелёной меткой, извещая о близости союзной единицы. Инквизиторы переглянулись друг с другом, живо представляя, какие удивлённые физиономии у их соратников скрываются под крестообразными визорами и утроили осторожность. Исключать вероятность ловушки было нельзя. Скорее всего, это она и есть. «Метко движется нам навстречу», — тихо поделился наблюдением солдат с позывным Иоганн. «Разговорчики притуши», — шикнул на него командир, а потом дал знак занять позицию, за приставной колонной подземного коридора. Бойцы приготовились встретить вероятного противника, который примитивно и ловко и пытался отвлечь их внимание. И когда из темноты донёсся хрепловатый голос, искажённый динамиками инквизиторского костюма, ещё плотнее стиснули в руках косы. «Эй, коллеги! Я выхожу! Не пальните в меня ненароком!» «Ты кто?» — крикнул Мамай до последнего неверия, что разыскиваемый столичный визитёр мог остаться в живых. «Назовись!» «Осторожничайте», — констатировал невидимый собеседник, быстро поняв истинную подоплёку вопроса. это правильно. Я командир отделения главного управления БИ, инквизитор первого боевого разряда, капитан федеральной службы по борьбе с неживой угрозой, персональный идентификатор факел. Выходить можно?» «Валяй», — согласно бросил старшей группы, направляя ствол косы вниз, но не убирая пальцы со спускового крючка и москвич, которого считали погибшим, действительно показался в поле зрения всё ещё насторожённых служащих. «Охренеть! Ты как на ногах держишься?» ошарашенно выдохнул бивень, первым разглядевший огромные пулевые отверстия на его броне. «Нормально, держусь», — небрежно отмахнулся факел. «Вы лучше вот этого пассажира принимайте и пакуйте. Это он тут логающе себе устроил». Троица инквизиторов только сейчас обнаружила, что смертельно раненый гость из Москвы не просто уверенно двигается, но ещё и волочит за собой чьё-то бесчувственное тело. «Инфестат?» — уточнил без особой надобности Мамай. «Так точно», — устало подтвердил выживший. «Дальше по коридору ещё один спуск. Ведёт старое бомбоубежище. Я мельком заглянул туда, но сразу ушёл, как только понял, что оно заминировано. Короче, люди там». «Не знаю, сколько, но спасать надо. Остальное сами увидите». Бросив свою живую ношу, капитан поплёлся дальше, направляясь к выходу из подвала. Участники операции по спасению хотели было окликнуть его, но ощутили сквозь открытые клапаны ИКБ, исходящий от факела эмоциональный коктейль. усталость злость, досада, подавленность и они не решились останавливать странного инквизитора, сумевшего в одиночку разворошить хорошо защищённый и вооружённый некроманский Ковин. «Вот они там в Москве жируют», с отчётливо слышимой в голосе завистью протянул Иоганн. «Ты это к чему?» — поинтересовался его сослуживец. «Да он же некрайфиром накачан под самую макушку. Нас в Нижнем на таком уровне не обеспечивают». «Ну да», — согласно покивал Бивень чтобы словить очередь четырнадцать с половиной на сто четырнадцать из рейн-металла в грудину и спокойно после этого расхаживать, нужно лет десять на скотобойне жить безвылазно. Теперь понятно, почему он в одну жало сюда полез. Ага, вот и я о том же. Чувствую себя рядом с этим факелом, надутым напальчником из аптеки на фоне дирижабля. Эх, блин, тоже, что ли, в столице податься? Я вам подамся, — резко пресёк болтовню мамой Работайте, они языками чашите. Бевень, дуй наверх, сообщи новости. Заодно черных карт вызывай. На моё возвращение майор Калистратов отреагировал очень бурно. Он матерился и смеялся, как припадочный, умудряясь сочетать в себе искреннюю радость и клокочущую сдобу. Причём делал это предельно самозабвенно, отчего коротило даже мою недоразвитую эмпатию, которая не успевала понимать, что она чувствует. Но такое поведение ФСБН-овца и удивительно За потерю инквизиторов в командировке с него, как старшего, несомненно бы слетели звёздочки, точнее, рассыпались на множество более мелких, капитанских. И это было бы ещё для него очень большой удачей. Ведь в перспективе его вообще могли с волчьим билетом выпнуть со службы. Поэтому, когда моя фигура в потрёпанном игБ показалась на пороге заброшенной проходной, Калистратова чуть не разорвала от непреодолимой двойственности. С одной стороны, его одолевало желание обнять меня как родного, а с другой — душила лютая жажда сожрать вместе со всем говном, который я в себе носил. Похоже, я в самом деле провёл очень много времени над бесчувственным телом инфестата нагло потрошая его резерв. И меня успели не только потерять, но и даже заочно похоронить. Тут как бы и само появление подкрепления из нижнего отчётливо намекало на количество протикавших минуток с момента моего спуска под землю. Но да что я теперь мог поделать? В общем, я не стану воспроизводить весь тот поток сознания, который на меня обрушил временный командир. Не буду греха таить, я сам его отфильтровал, как белый шум, слушай только с пятая на десятая а потому большую часть грозной тирады не запомнил. Офицер оказался настолько взбудражен, что даже не сразу заметил полученные мной в бою повреждения. «Это что ещё за мать твою такое?» — резко сменил он тон, прикипев взглядом к здоровенным дыркам в нагруднике инквизиторского костюма. «Зазыпило немного», — уклонился я от ответа. ну я и в норме». «В какой ещё хрен норме?» — разъярённым котом зашипил Калистратов. «А ну-ка, бегом в машину! «И не вздумай высовываться! Через пятнадцать минут на нашем борту тебя оттранспортируют в Нижний Новгород, а я сейчас свяжусь с Москвой!» «Я же сказал, со мной порядок!» Чуть повысил я голос, но тот же был наказан внезапным взрывом булькающего кашля. Рот наполнился чем-то вязким, напоминающим по консистенции густую слизь, да ещё и с отчетливым металлическим привкусом. Я не имею возможности снять шлем при таком количестве народа, чтобы выхаркать эту дрянь, вынужден был её проглотить. Фу, сука, как кусок жидкого дерьма с кровью сожрал. Чуть не блеванул. Чувствую, это лёгкие начали оправляться и избавляться от омертвевших тканей и загустевших биологических жидкостей. Стало быть, ещё не раз я такие сюрпризы из себя исторгну. «Лучше бы ты закрыл рот, факел!» — выдел Калистратов, задыхаясь от гнева и волнения. «У тебя на их бе спереди дыры такие, что можно палец просунуть!» «А сзади? Ну-ка, дай взгляну». Майор обошёл меня кругом и уже из-за спины испуганно гаркнул. «Твою мать! Бегом в машину, шуруй, ежи во вертолёт! Это ни хрена не норма, факел! Я за фельдшером! Если ты, падла, вздумаешь окочуриться, я тебя из могилы достану!» «Блин, похоже, меня всё-таки на вылет продревило», — отстранённо подумал я, глядя вслед убегающему в панике офицеру вида четвёрка 14-миллиметровых пуль немалый кусок мне там вырвало Раз уж пузатый Калистратов сам побежал за медиками, то, видимо, посчитал меня полутрупом как минимум. Эх, вот что некроэфир животворящий делает, будь он сто раз проклят. Послушно сев в ближайший фургон, похожий на тот, в котором мы катали заместителя главы Семёнова, я принялся ждать. Мысли мои постоянно блуждали, обращаясь то к мрази, осушённой мной в подвале завода, то к его богомерским экспериментам, то к собственному состоянию. И ни по одному из этих пунктов я не мог прийти ни к какому конкретному выводу, чтобы закрыть для себя вопрос и перестать об этом думать. Иногда перед внутренним взором мелькали эпизоды недавней бешеной перестрелки в стенах старого цеха, отчего размышления мои сворачивали тоже в не самую весёлую сторону. «Да уж, исполнил я тут джазу. Проявил инициативу, называется. Гештаб, если узнает, то разорвёт меня на молекулы. А он ведь узнает, а так бабки даже не ходи. За такие выкрутасы комбат меня не просто на переподготовку отправит, а сплавит на руки психиатром Нет, ну кто же мог знать, что в хронически провинциальном городке целый коин функционирует, да ещё какой?» пол сотни кукол под управлением одного инфистата. Я таких умельцев даже в Москве не встречал. «Факел, вы в порядке? Вертолёт уже сел. Вам поможет добраться?» Я чуть заторможенно поднял голову, ожидая увидеть обещанного фельдшера. Но вместо него узрел девицу, замотанную в пенотканный защитный костюм. «Эвелина!» — с трудом узнал я подчинённую Калистратова. «Ты что ещё тут забыла?» «Товарищ майор приказал сопровождать вас», — ничуть не стушевалась девушка. «Ближайший аккредитованный ФСБН медцентр находится в Нижнем Новгороде, но ну, на вертушке мы туда прибудем уже через 15 минут. Давайте, можете опереться на меня, если вам тяжело». Невежливо проигнорировав протянутую руку, я легко встал и спрыгнул на землю. Лейтенант Насова, при этом округлив глаза, С непередаваемым ужасом смотрела на мои раны, будто ждала, что из пробитого боевого костюма сейчас ударит фонтан крови. Но поскольку я вёл себя весьма бодро и вообще не походил на раненого, то служащая быстро успокоилась. Затем она сопроводила меня к вертолёту, который приземлился прямо на ближайшем пустыре, и мы вместе с ней забрались в салон. Внутри, помимо троицы незнакомых инквизиторов, присутствовал только какой-то помятого вида мужичок, в синем застеранном костюме со слегка облежшей надписью «Скорая помощь» на спине. Он окинул меня полным сомнением взглядом, задержавшись на выгнутых и пробитых пластинах их «Б», а потом поспешно посторонился. э, -э ложитесь, пожалуйста», — неуверенно пробормотал он, указывая на закреплённую в пазах кушетку на колёсиках. «Ну или присядьте хотя бы». И поскольку помимо каталки в вертолёте свободными оставались всего два места, одной из которых тут же занял сам медик, то я не стал отказываться от предложения. Я взгромоздился на лежанку, ощущая, как она прогибается под моим весом, и постарался сидеть на ней максимально неподвижно, а то развалится ещё к хренам. Эвелина тут же устроилась поблизости, всем своим видом выражая участие даже больше, чем фельдшер. А тот, словно делегировал свои обязанности, как-то сразу самоустранился, лишь бы не отсвечивать иной раз. Он только опасливо косился на массивные фигуры в боевых костюмах и словно бы пытался отградиться от нас своим чемоданчиком-укладкой, который не выпускал из рук. В мою голову закралось робкое подозрение, что, дай волю девице, так она прям тут выхватит скальпель и начнёт меня лечить. Короче, странная какая-то барышня. Пугающе инициативная, я бы даже сказал. Отвернувшись от лейтенанта Носовой, я увидел обращённые ко мне перекрестия визоров других инквизиторов. Они бесстрастно вздирали на меня пару секунд, а потом тот боец, что сидел по центру, молча показал мне поднятый вверх большой палец. Хе -хе. похоже, они уже наслышаны о моих приключениях и полностью их одобряли. Я ответил ему, продемонстрировав общеизвестный жест «Ок», но вынужден был опустить руку, потому что Эвелина вежливо, но настойчиво положила мне ладонь на предплечье. И она её не убрала, не тогда, когда вертолёт набрал высоту, не позже, когда вышел на крейсерскую скорость. Похоже, служащая собиралась держать меня так весь полёт. Вырываться я не стал, то ли постеснявшись, то ли побоявшись показаться грубым, хотя от такого тесного контакта я чувствовал себя несколько некомфортно. И дёрнул меня чёрт снова глянуть на своих коллег по цеху. внешне естественно, в их облике ничего не поменялось, но я очень живо представил, как инквизиторы, от которых... Не укрылось телодвижение моей сопровождающей, морщит под глухими забралами шлемов свои лица в ехидных и язвительных улыбках.